В отличие от Оксфорда, где женщинам начали присваивать ученые степени в 1921 году, студентки кембриджских Гёртон колледжа и Ньюнэм колледжа до 1947 года только посещали занятия, но не допускались к получению степени B.A. Кантаб. Бакалавр искусств Кембриджа. Кантабриджа – латинское название Кембриджа. В их дипломах значилось дигри титула номинальная степень. Женщинам в Кембридже приходилось постоянно терпеть свой второстепенный статус, в частности в том, что в аудиториях им отводились места в отдельной зоне, в первом ряду. Если студентка приходила чуть позже, когда свободные места оставались только в мужской части. Мужчины клали ноги на спинку ее деревянного стула и швырялись в нее шариками изжеванной бумаги. В октябре 1928 года в Обществе искусств Ньюнэм колледжа и в Обществе ODTAA Гертон колледжа читала лекции английская писательница Вирджиния Вульф. Т.А.А. от «One dumb thing after another» «То одно, то другое» или «Беда не приходит одна». Она была не из тех, кто позволит пропасть даром хотя бы одной своей тщательно продуманной фразе, и в том же году опубликовала тексты этих выступлений в виде книги с многозначительным названием «Своя комната». Она описала, как боялись студентки случайно ступить на зеленые лужайки возле мужских колледжей, потому что это серьезное нарушение университетских правил. Только члены колледжа имели право игнорировать таблички, предписывающие по газонам не ходить. А право членства в этих колледжах принадлежало лишь мужчинам. Девушкам в утешении дозволялось расхаживать по газонам в садах своего колледжа. Франклин не была поклонницей литературного творчества Вирджинии Вульф. Так и не дочитав роман «На маяк», она написала родителям. «Мне нравятся длинные и тщательно выстроенные предложения, но ее фразы так закручены, что их начало остается бессмысленным» пока не дойдешь до конца, что мне представляется неприемлемым. Если забыть об этом критическом отношении, следует отметить, что на студенческие годы Франклин пришлось появление в 1938 году сс «Вульф. Три гинеи», где обсуждались права женщин и проявление неравенства мужчин и женщин в Великобритании в получении образования – владении недвижимостью и капиталом, в собственности, опеке и в возможностях заниматься профессиональной деятельностью. Это бремя отделенности и неравенства сформулировано в одной превосходной фразе, которая не могла не найти отклик у Франклин. «Мы смотрим на один и тот же мир, но разными глазами». «Преданная дочь» Франклин писала родителям дважды в неделю. В совокупности эти письма рисуют образ амбициозной и ревностной молодой труженицы, любознательной и неравнодушной, наделенной способностью к иронии в адрес других и самой себя. В них проявляется ее неутолимая жажда научного знания, которая побуждала брать побольше учебных курсов, посещать дополнительные лекции и просиживать в лаборатории по 8 и более часов. Читать эти письма – одно удовольствие. По ним можно проследить, как развивалась личность взрослеющей молодой женщины, любившей свободу университетской жизни и в то же время готовой сохранять связь с родными. Из ранних писем следует, что Франклин – выбрала Ньюнэм колледж после долгих мучительных колебаний, но в то же время она и подшутить над этим могла. Однажды после сильной бомбежки Кембриджа Розалинд написала родителям «Я правильно сделала, что остановилась на Ньюнэме. Гертон на прошлой неделе горел. Нам постоянно напоминают, что из-за местной авиабазы Кембридж — военная цель. В другом письме она извиняется за скверный почерк, всю жизнь ей мешавший, и проявляет сугубо девичьи интересы. Еще в одном просит мать. «Пожалуйста, напиши мне, какие там у вас ходят слухи, а также пришли вечернее платье, фасона тюльпан, и к нему нижнюю юбку, еще туфли» которые в нижнем ящике гардероба, золотые или серебряные. Это нужно для торжества наподобие вечера выпускниц, который будет на следующей неделе. На него приглашены и нынешние студентки, потому что слишком мало выпускниц смогут приехать. После страшной бомбардировки она соединяет экстренную необходимость с повседневной. Пожалуйста, Нельзя ли прислать мне противогаз? Еще мне нужны пижама и носовые платки, отданные в стирку на прошлой неделе. И ремешки из правого ящика моего шкафа орехового дерева. Они необходимы для катания на коньках. В более поздней переписке она интересуется делами отца и сочувствует ему по поводу трений, с несколькими несговорчивыми членами правления его обожаемого детища, рабочего колледжа. И правда, в голове не укладывается, что люди могут так все разрушить. В 1940 году Франклин написал родителям о встрече с видным физиком, французской еврейкой Адриэн вайл потерявшей на войне мужа и бежавшей из Парижа в Англию. Сначала Вайль с дочерью поселилась в общежитии Ньюнэм-колледжа. Позднее открыли гостиницу для беженцев из Франции. Для Франклин она воплощала прямую связь с важнейшей фигурой среди женщин-ученых – Мари Кюри, так как училась у той в Институте Радия в 1921-1928 годах. Институт Радия в настоящее время называется институтом Кюри. В Кембридже Вайль занималась исследованиями в области физики и металлургии в Кавендишской лаборатории под руководством Брегга. Побывав на лекции Вайль о работе Кюри, Франклин в письме родителям поделилась своим восторгом. «Она — первая из множества французов, оказавшихся теперь в Англии, с кем я познакомилась». Она восхитительный человек, о многом может рассказать и самый интересный собеседник на любую научную или политическую тему. Ее лекция просто заворожила меня. Как часто случается с молодыми людьми, имеющими научное призвание, но не встречающими понимания в своей семье, общение с Вайль стало для Франклин поворотным моментом в жизни. За столом у Франклинов Часто говорили о политике и религии. По молодости Розалинд использовала эти темы, чтобы дразнить родителей, особенно любящего, но требовательного отца. Она тяготела к либеральным, если не социалистическим взглядам, в противоположность консервативным воззрениям Эллиса Франклина. В годы войны он сильно обидел свою дочь, заявив, что она принесла бы больше пользы, если бы бросила научные студии и занялась конторской работой в государственном учреждении, а по вечерам скатывала бинты и заваривала чай для солдат в увольнении. По воспоминаниям знакомых, она не забывала этот выпад. И когда Розалинд хотелось серьезно поговорить о своей работе с родным человеком, которому могла бы довериться, Она почти никогда не обращалась к отцу. Эллис Франклин существовал в мире акций, облигаций, закладных и бухгалтерских балансов. Что касается иудаизма, то для него были неприложены принципы, которым учит Тора. Слава Господа безгранична, а евреи его избранный народ. Розлиндже отказывалась принимать на веру подобные утверждения, не фактами и логикой. В возрасте шести лет она потребовала у матери доказательства существования Бога. Какие бы ответы ни давала в раздражении верующая мать, девочка моментально громила их дальнейшими вопросами, не по годам проницательными, вершиной которых стал риторический перл. «Откуда ты знаешь, что это – Он, а не она. Летом 1940 года бомбардировки были такими интенсивными, что в Кембридже поговаривали о том, чтобы закрыть университет на осенний семестр. На четырехстраничном письме, написанном в разгар этого хаоса, двадцатилетняя Франклин ответила на обвинение отца, что она делает из науки религию. Она не согласилась с ним в том, что существует высший авторитет, Бог или научная истина, причем выразила свое несогласие так блистательно, тактично и любяще, что трудно себе представить отца, который не гордился бы этим поединком с более острым умом дочери. Ты часто утверждаешь, и это подразумевается в твоем письме, что у меня сложилось совершенно однобокое видение мира, что я на все смотрю и обо всем мыслю с позиции науки. Я считаю, что это совершенно ошибочное представление. Да, научная подготовка повлияла на мой способ мышления и рассуждения. Будь это не так, эта подготовка была бы пустой и провальной. Однако... Ты видишь в науке, по крайней мере, так ты говоришь о ней, это этакое человеческое изобретение, подрывающее моральный дух, нечто оторванное от реальной жизни, нечто такое, за чем нужно внимательно присматривать и держать подальше от повседневного существования. Но науку и повседневную жизнь невозможно и не следует разделять. Наука, на мой взгляд, дает частичное объяснение жизни. Насколько это возможно, она опирается на факты, эксперименты и опыт. Ты придерживаешься теорий, в которые тебе и большинству людей проще и приятнее всего верить, но, насколько я могу судить, у них нет иного основания, кроме того, что они дают более привлекательную картину жизни и преувеличенное представление о нашей значимости. Я согласна, что вера принципиально важна для успеха в жизни, успеха любого рода. Но не приемлю твоего понимания веры, а именно веры в жизнь после смерти. По-моему, для веры необходимо лишь одно – убеждение что, делая все возможное, мы приближаемся к успеху, и что успех, к которому мы стремимся, улучшение всего человечества в настоящем и будущем, того стоит. Любой, кто способен поверить во все то, что религия считает самоочевидным, должен иметь такую веру. Но я имею в виду, что в этом мире прекрасно можно иметь веру, не веря в иной мир. Еще один момент. В основе твоей веры будущее тебя самого и других индивидов, а моей будущее и судьба наших потомков. Мне представляется, что твоя вера более эгоистична. Мне только что пришло в голову, что ты можешь заговорить о Творце. Творце Творце чего? Я не могу приводить аргументы из области биологии, поскольку это не моя область. Я не вижу рациональной причины верить, что творец протоплазмы или первичной материи, если бы таковой существовал, имел бы какие-то основания интересоваться нашей незначительной расой в крохотном уголке Вселенной, а тем более конкретно нами еще более незначительными индивидами. И я не вижу причины, чтобы убежденность в нашей незначительности уменьшала нашу веру, как я ее определила». Ладно, перехожу к обычному письму. Энсейр предполагала, что борьба Франклин с отцом и его неприятие и неодобрение психологически навредили ей. В начале 1970-х годов сейер и Мюриэл Франклин в переписке спорили о том, верно ли это. Мюриэл, естественно, не могла не защищать память своего покойного мужа. Она заявила, что он всей душой поддерживал выбор жизненного пути, сделанный Розалинд, и что несправедливо утверждать противоположное, а также настаивала, что между отцом и дочерью никогда не было серьезных разногласий. В одном из последующих писем Мюрриел оспорила характеристику, данную Сейр Элису Франклину. Узкомыслящий, консервативный викторианский папаша. Возразив, что Розалинд иногда выдумывала обиды и что кое-кто это намеренно подчеркивал и преувеличивал, искажая ее образ. Сейр уверявшая, что обсуждала эти вопросы с самой Франклин в середине 1950-х годов, не отступила от идеи конфликта отца и дочери. В письме к Мюриел Франклин от 30 октября 1974 года она пояснила свою точку зрения так. «Розалинд видела в себе человека, которому пришлось бороться с предубеждениями и преодолевать противодействие и выражала это столь настойчиво и столь многим людям, что такую позицию следует считать частью ее личности. Сейр готова была допустить, что Мюрриел права, настаивая на отсутствии реального противодействия ее намерениям или устремлениям со стороны отца. Однако, с точки зрения Сейр, реальность здесь мало что значила. Розелинд считала, что Противодействие было, и это убеждение, пусть по существу ошибочное, оказало на нее многообразное влияние. Несколько десятилетий спустя Джеймс Уотсон, Морис Уилкинс и Фрэнсис Крих воспользовались этим кажущимся разладом, чтобы изобразить отношения отца и дочери конфликтными, проникнутыми взаимным неодобрением, что якобы стало причиной проблем в общении Франклин с мужчинами. Без всяких на то подтверждений они говорили, что Франклин безнадежно разочаровала своего отца, отказавшись принять традиционную судьбу молодой женщины из хорошей семьи, роль жены, матери и благотворительницы. Подобные заявления демонстрируют полнейшее непонимание сложности и специфики отношений дочерей и отцов, Особенно в тот период, когда подросшая девочка осуществляет естественную для развития личности потребность в индивидуализации и отдаляется от первого значимого мужчины в своей жизни. Шарлотта Френд из больницы Маунт-Синай в Нью-Йорке в своем письме в редакцию журнала Science отмечает «Крик до сих пор чувствует необходимость оправдать свой покровительственный тон в отношении Розалинд Франклин. Розалинд Франклин по всем меркам была хорошей и любящей дочерью, близкой с родителями, братьями и сестрой, но в то же время как личность отличалась независимостью мышления, духовной жизни и устремлений. В семейных конфликтах истина зачастую находится где-то посередине, скорее всего эллис и мюреэл было бы спокойнее если бы розалинд просто вышла замуж и занималась семьей вероятно им понадобилось время чтобы примириться с из ряда вон выходящим выбором профессионального пути своей дочери в такой загадочной для них и высокоспециализированной области науки особенно в сравнении с сыновьями последовавшими по стопам отца в семейное банковское дело. Но постепенно они приняли это. Кроме того, благодаря давнему интересу Эллиса к электричеству и физике, им с Розелинд очень нравилось обсуждать научные вопросы. Он глубоко любил ее, и она также сильно любила его. Как у многих отцов и дочерей, у них были непростые отношения, еще более усложнявшиеся происходившими в то время колоссальными сдвигами в гендерных ролях, обществе и науке. Поглощенность Франклин наукой, отмечаемая всеми, кто знал ее в кембриджские годы, могла стать помехой для жизненного успеха. Те, кому она нравилась, считали это проявлением ее неутолимой жажды истины и знаний, Однако остальным она казалась далекой и холодной, резкой и колючей. По воспоминаниям одной из студенток колледжа, Гертруды Пэгги Кларк-Дайч, Франклин имела трудный характер, была нетерпимой, властной, непримиримой. Ее манера вести дискуссию, спор не отличалась тактом и дипломатичностью, но потому лишь, что она придерживалась очень высоких стандартов и полагала всех остальных способными соответствовать ее идеальным требованиям. По словам Адриэн Вайль, Розелинд всегда была откровенной в своих симпатиях и антипатиях. В интервью, которое автор взял у Дженнифер Глинн 7 мая 2018 года, она сказала «Ее общество было бесконечно приятным». Потрясающее чувство юмора, мягкое по отношению к друзьям и беспощадное к врагам. А банальные разговоры были ей скучны, и она не терпела пустой болтовни, считая, что следует обсуждать более важные вещи, по крайней мере то, что ей самой казалось более важным. Студенческие тетради Франклин свидетельствуют о редкой среди студентов степени погружения в предмет. Она познакомилась с трудами Ньютона, Декарта и Доплера. От корки до корки проштудировала книгу Лайнуса Полинга «Природа химической связи и структура молекул и кристаллов». Уже тогда она обратила внимание на тимонуклеат натрия, натриевую соль ДНК, выделенную из телячьего тимуса. Читая о веществе, которое скоро станет ее судьбой, Франклин – набросала в тетради спиральную структуру и записала «Геометрическая основа наследования?» Она также изучала рентгеноструктурный анализ и рисовала схемы различных кристаллических решеток и их элементарных ячеек, в том числе того типа, который впоследствии окажется принципиально важным для установления структуры ДНК моноклинной бесцентрированной. Преподаватели отмечали, что Франклин обладает острым умом и полностью отдается учебе. На экзаменах, однако, перфекционизм часто играл с ней злую шутку. Розолинд отвечала на первые вопросы очень подробно, так что на остальные не хватало времени, и ответы на них выходили скомканными. Кроме того, Перед важными экзаменами Розелинд сильно волновалась и из-за этого не могла спать. Она пыталась справиться с волнением, глотая смесь Кока-Колы и аспирина, которая в студенческой среде считалась чем-то вроде допинга. Накануне экзамена на степень бакалавра с отличием Франклин сильно простудилась. Она безупречно справилась с первыми двумя третями задания но дальше сил не хватило. Как говорилось выше, оценка первого класса критически важна для научной карьеры в Кембридже или Оксфорде. Несмотря на очень высокий результат в физико-химической части экзамена из-за отсутствия ответов на последние вопросы в списке получивших степень весной 1941 года, она оказалась в группе второго класса. К счастью, ее отнесли к высшей категории второго класса, и в сочетании с убедительным рекомендательным письмом ее куратора Фредерика Дейнтона это обеспечило ей аспирантскую стипендию на исследования в области физической химии. Ее направили работать под руководством Роналда Джорджа Рейфорда Нориша, который в 1967 году получил Нобелевскую премию по химии за исследование сверхбыстрых химических реакций. Франклин планировала проделать достаточно экспериментальные работы для написания диссертации. Лаборатория Нориша находилась на кафедре физической химии Кембриджского университета на той же улице, что и Кавендишская лаборатория. Это было негостеприимное место для любого студента, особенно для молодой женщины. К тому же Нориш был вспыльчив и любил выпить, что вряд ли располагало в его пользу. Розалинд Франклин начала у него работать, когда ей был 21 год, в разгар войны. Переменчивый, недружелюбный Нориш видел в ней докучливую девчонку, никчемную и недостойную внимания. Более того, они были полными противоположностями как личности, и как исследователи. Для Франклин была характерна полная поглощенность тем, что ее интересовало, и равнодушие к тому, что ей было неинтересно, причем это разделение проявлялось и эмоционально. Как отмечает Дейнтон, сугубо логичный, целеустремленный и негибкий подход Франклин плохо сочетался с манерой Нориша брать чутьем, очень часто ошибочным, но иногда блестяще и неподражаемо верным. По темпераменту, системе личных и интеллектуальных ценностей, соотношению умственного и эмоционального культурному багажу они были полными противоположностями. Норреш поручил Франклин охарактеризовать полимеризацию муравьиного и уксусного альдегидов, хотя эти химические реакции он с другим сотрудником уже изучил и опубликовал результаты в 1936 году. Такое поручение ставило ее в унизительное положение, и она это понимала. В довершение всего нориш отвел страдающей клаустрофобией Розелинд рабочее место в тесной и темной комнатенке. В декабре 1941 года Франклин описала в письме домой свои мучительные отношения с научным руководителем. «Я только начинаю понимать, насколько оправдана его скверная репутация. Что ж, я оказалась у него в полнейшей немилости и практически зашла в тупик. Он относится к тому сорту людей, которым ты нравишься до тех пор, пока поддакиваешь всему, что они говорят» и соглашаешься со всеми их заблуждениями. А я всегда отказываюсь это делать». Через несколько месяцев Розалинд рассказала, что разразилось после того, как она обнаружила ошибку в работе Нориша. Когда Франклин с гордостью обратила на нее его внимание, он прямо-таки взорвался, но получил отпор. «Вот» как Розалинд об этом говорит. «Когда я выступила против него, он повел себя самым оскорбительным образом, и между нами произошла первоклассная перепалка. Собственно, перепалок было несколько. Мне пришлось пока что уступить, но мне кажется правильным, что я какое-то время противостоял ему. Он же вызвал во мне такое полное презрение, что я буду невосприимчивой ко всему, что бы он не сказал мне в будущем. Он вызвал во мне ощущение превосходства над ним». Скандалить с научным руководителем своей диссертационной работы – плохая идея, поскольку в его власти находятся стипендия, положение в аспирантской программе, присвоение ученой степени и будущие возможности трудоустройства. Тем не менее, Франклин не могла выносить пьянство Нориша, его оскорбительное поведение и заблуждение, причем не скрывала этого. Иные усмотрели в ее распрях с Норишем предвестие дальнейшего ее поведения с мужчинами. Однако справедливее считать, что ей в принципе плохо работалось со вздорными, а логичными людьми, будь то мужчина или женщина. Во всяком случае, сказавшимися ей таковыми. Всю свою жизнь Розалинд Франклин прекрасно могла работать со многими коллегами и мужчинами, и женщинами, которые терпели ее пунктики и умели разглядеть за ними достоинство Лишь глупцов она совершенно не переносила. Большим утешением для Франклин в этот тягостный период стало проживание в гостинице «Адриен Вайль» на улице Милроуд, по другую сторону реки Кем от Ньюнем колледжа. Возможность оттачивать владение французским языком, общаться со студентками из разных стран и проводить время во вдохновляющем обществе Вайль стала бальзамом для душевных ран, получаемых в лаборатории Нориша. В июне 1942 года по распоряжению Министерства труда Великобритании всех студенток, занимающихся исследовательской деятельностью, направили на работы, связанные с военными надобностями. Как не хотела Франклин остаться в Кембридже, там для нее не нашлось подходящей должности. Ее письмо отцу от 1 июня 1942 года свидетельствует о том, как яростно она отстаивала свою позицию при столкновении с привилегированным положением мужчин, с тем, что считала незаслуженной властью. Ты несправедлив вот в чем. С чего ты взял, будто я жалуюсь на необходимость отказаться от ученой степени ради работы на войну? Когда год назад я подала заявку на проведение здесь исследований, меня спросили, хочу ли я работать ради войны. И я ответила «да». Меня уверили, что первая порученная мне задача относилась к военным нуждам. Скоро я обнаружила, что меня обманули, и после этого многократно обращалась к Норишу с запросами относительно работы в военных интересах. Это один из множества пунктов, по которым мы расходимся, и неоднократно открыто выражала несогласие со старейшими и умнейшими считавшими, что мне следовало бы сейчас работать ради войны, а позже ради диссертации. К счастью, Война дала Розалинд возможность сбежать из лаборатории Нориша и заняться исследованиями, позволившими как завершить диссертацию, так и внести вклад в военные усилия. В августе того года ее взяли в качестве физхимика в Государственную лабораторию Британской ассоциации исследований в области использования угля – BCURA расположенную в лондонском пригороде Кингстон-Аппантемс. Лабораторию возглавлял химик Дональд Хью Бэнкхэм. Добрый, благожелательный человек, укомплектовавший штат увлеченными молодыми учеными обоих полов, которым предоставил свободу искать новые способы применения древесного и каменного угля в интересах энергетики военного времени. Франклин, ставшая младшим научным сотрудником, изучала битуминозный уголь и антрацит, добываемые в Кенте, Уэльсе и Ирландии. По вечерам она с двоюродной сестрой Ирен, они вместе жили в лондонском пригороде Патни, участвовали в добровольческих мероприятиях противовоздушной обороны. Это последнее занятие свидетельствовало о силе духа и храбрости. Розлинд не переносила бомбоубежища из-за клаустрофобии. Энсейр, лично наблюдавшая, как плохо Франклин чувствовала себя в тесных помещениях, вспоминала, что ее страх не бросался в глаза, но был реальным. Она приучилась скрывать его и в совершенстве изучила автобусные маршруты нескольких крупных городов, чтобы не пользоваться подземкой. Со страхом замкнутого пространства розалинд справлялась при помощи одного из своих любимых развлечений этого периода — энергичных прогулок пешком в горах Северного Уэльса. Позднее она прошла по горным тропам в Альпах, в Норвегии, Югославии и других областях Европы, затем в Калифорнии. Уотсон и Уилкинс тоже любили походить по горам. К сожалению, эти трое ученых не предприняли ни одной совместной вылазки, что, возможно, наладило бы отношения между ними. К концу войны в 1945 году Франклин провела достаточно оригинальных исследований, чтобы получить ученую степень PHD по физической химии от Кембриджского университета. В 1946 году она опубликовала свою первую статью, написанную под руководством Дерека Бенкхема, тепловое расширение углей и коксов в солидном научном журнале Transactions of the Faraday Society. В этой работе описывались пористость различных сортов угля и зависимость от нее его энергопроизводительности. Даже Эллису Франклину пришлось признать, что таланты его дочери нашли наилучшее применение в изучении главного источника энергии страны. Осенью 1946 года Франклин блестяще выступила на посвященной углю конференции Королевской ассоциации. При всех своих особенностях она была прекрасным и уверенным оратором. Адриэн Вайль пригласила на ее выступление французских кристаллографов Марселя маттье и Жака Меринга – из Центральной лаборатории Государственной химической службы в Париже. Доклад Франклин произвел на них глубокое впечатление. Через несколько недель Меринг предложил ей работать у него, изучать микроструктуру и пористость древесного и каменного угля и графита методом рентгеновской кристаллографии. В начале 1947 года Франклин приехала в Париж и приступила к работе в лаборатории Меринга, или, как все ее называли, Лабо. Она располагалась в доме номер 12 по набережной Генриха IV в 4 округе. Здание выделялось большими витражными окнами в арочных проемах, выходящими на сену. В следующие четыре года Ранклин трудилась в коллективе из мужчин и женщин, французов и иммигрантов как всегда, самоотверженно, радуясь возможности использовать свои преимущества, превосходную мелкую моторику, острый ум и любовь к экспериментальной деятельности. Она становилась одним из лучших в мире специалистов по рентгеноструктурному анализу. Это непростое дело. Прежде всего, Нужно выбрать подходящее вещество для анализа. Его кристаллическая структура должна быть довольно однородной, иначе в рентгенограмме будут многочисленные ошибки. На подходящий образец направляют пучок рентгеновских лучей. В результате взаимодействия рентгеновского излучения с электронными в атомах вещества происходит дифракция. Возникает вторичное излучение с той же длиной волны, Но интенсивность и направление вторичных лучей уже иные. Они зависят от строения кристалла. Эти вторичные лучи падают на специальную пленку, типа фотографической, расположенную за образцом, и оставляют на ней пятна, отражения или рефлексы. На полученной дифракционной рентгенограмме скрупулезно измеряют параметры, в том числе углы и интенсивности дефрагированного кристаллом излучения. Из этих данных с помощью сложных математических методов составляют картину распределения электронной плотности в кристалле. По ней определяют расположение атомов, составляющих кристалл, и тем самым молекулярную структуру изучаемого вещества. Сложность еще и в том, что по одной рентгенограмме невозможно получить достоверный результат. Приходится много раз поворачивать образец на очень небольшой угол и одновременно снимать рентгенограмму, пока кристалл не повернется на суммарный угол 180 градусов или больше. На каждой из полученных дифрактограмм будет своя картина дифракцией. Этот процесс отнимает очень много времени, отупляет и утомляет физически. В те времена каждую из сотен, а то и тысяч дифракционных картин анализировали вручную с помощью собственных глаз и линейки. Каждый шаг следовало выполнить безупречно, поскольку погрешности измерений привели бы к ошибочным результатам и выводам. Размытая картинка вела к еще более неопределенной оценке расположения атомов в молекуле данного вещества. Розалинд Франклин достигла ошеломляющего мастерства во всех этих процедурах и получала превосходные результаты. Ее коллега, итальянский кристаллограф еврейского происхождения Виторио Луцатти, восхищался ее золотыми руками. Руководитель Розелинд, Жак Меринг, описывал Франклин как одну из лучших своих учениц, обладавшую неутолимой жаждой новых знаний и потрясающими навыками, позволявшими разрабатывать и проводить сложные эксперименты. В Париже социальная жизнь Франклин, которая свободно говорила по-французски, обрела, можно сказать, континентальный стиль. Она любила ходить за покупками. С удовольствием заглядывала в зеленые и мясные лавки, по пути поглощая сладкую выпечку, или в бутики, чтобы подобрать шарфик, примерить свитер. Забывая о времени, Розалинд бродила по переулкам города Огней. Город Огней — одно из прозвищ Парижа. Она усвоила предложенный Кристианом Диором стиль «Нью-Лук», и носила модное тогда платье в талию с длинной широкой юбкой. Розалинд прониклась местной культурой, интересовалась политикой, часто ходила с подругами и кавалерами в кино, театр, на лекции, концерты и художественные выставки. Ее живость, элегантность и молодая прелесть не остались незамеченными мужчинами, встречавшимися ей в жизни. Высказывалось мнение что она увлеклась привлекательным, куртуазным Жаком Мерингом. Однако, поскольку он был женат, хотя у каждого из супругов была своя жизнь, быстро отступилась, осознав, что на романтическое будущее надеяться не приходится. Дженнифер глин убеждена, что Розлинд так и не встретила мужчину своей мечты и что у нее не было романа с Мерингом. Франклин прожила в Париже четыре года. Из них три в маленькой комнате на верхнем этаже дома по улице Гарансьер, за которую платила три фунта в месяц. Вдовствующая домовладелица установила строгие правила не шуметь позже половины десятого вечера и пользоваться кухней только после того, как служанка приготовит хозяйский обед. Несмотря на эти ограничения, Франклин научилась печь вкуснейшее суфле и часто готовила для друзей. Хозяйка разрешала принимать ванну раз в неделю, а в остальное время приходилось довольствоваться жестяным тазиком с чуть теплой водой. Зато плата была втрое меньше, чем в других вариантах, и местоположение замечательное. Недалеко Сорбонна... Рядом Сена, Люксембургский сад и квартал Сен-Жермен-де-Пре с знаменитой церковью, шикарными магазинами и уютными кафе. В Лабо мужчины и женщины были на равных. Они вместе проводили эксперименты, перекусывали, пили кофе и так спорили по научным вопросам, словно от результата зависела их жизнь. Луцатти позже, в 1953 году Он работал в Бруклинском политехническом институте в одном кабинете с Фрэнсисом Криком. Вспоминал, что у Франклин глубоко внутри был психологический узел, который он никак не мог понять. У нее появилось много друзей, но были и враги. По мнению Луцатти, потому что Розелинд была очень сильной, и это подавляло, очень требовательной к себе и другим, готовой не нравиться. Ему часто приходилось сглаживать ее словесные резкости, и вместе с тем он утверждал, что она была человеком исключительной честности, неспособным поступиться принципами. Все, кто работал с ней непосредственно, окружали ее любовью и уважением. Парижское приключение «Розалинт» было совершенно противоположно британскому стилю, с которым она позднее столкнулась в Королевском колледже Лондона. По словам физика Джеффри Брауна, работавшего с Франклин и в Париже, и в Королевском колледже, лабо напоминала бродячую оперную труппу. В любой дискуссии они кричали, топали ногами, ссорились, швырялись друг в друга мелкими предметами, рыдали падали друг другу в объятия, а к концу таких пылких дебатов бури стихали, не оставляя обид. Франклин привнесла парижский стиль и в Королевский колледж, что сильно вредило ее репутации. Как-то она попросила Брауна одолжить ей катушку Теслы — трансформатор, обеспечивающий высокое электрическое напряжение, необходимое для работы рентгеновской установки. Она — так и не вернуло это устройство, хотя Браун, которому оно было нужно для собственных экспериментов, несколько раз вежливо напоминал ей. Дальнейшее он вспоминал так. «Я пошел, забрал катушку и прикрепил ее обратно». Франклин подошла, сняла катушку и удалилась. На тот момент он был всего лишь скромным студентом, а она научным сотрудником. Видимо, более высокий статус давал привилегии. По словам Брауна, конфликт разрешился и не оставил по себе дурной памяти. Он, его жена и Франклин сдружились. Однако немало других обид, которые она возбудила в сотрудниках Королевского колледжа, не были так легко изжиты. С начала 1949 года И на протяжении большей части 1950-х годов Франклин строила планы возвращения на родину. Ей очень нравилось работать в Лабо, но настало время найти себе занятие в Англии. В марте 1950 -го года она писала родителям «Вернуться намного труднее, чем покинуть Лондон, чтобы приехать сюда, поскольку этот разрыв уже не будет лишь на время». В 1949 году она обратилась о приеме на работу в лондонский беркбек колледж под начало Джона Бернелла, в то время одного из ведущих кристаллографов мира. Бернелл отверг и Франклин, и еще одного кандидата – физика из научно-исследовательского отдела Военно-морского министерства по имени Фрэнсис Крик. Как-то в марте 1950 года Франклин пила чай и, химиком-теоретиком Чарльзом Коулсоном, с которым познакомилась в Британской ассоциации исследований в области использования угля. Теперь он работал в Королевском колледже. Коулсон представил Розалинд Джону Рэндаллу, на которого произвели впечатление ее достижения. Рэндаллу как раз нужно было срочно занять несколько вакантных мест — Хорошо подготовленных специалистов на должность ведущего сотрудника не хватало, и он опасался не выполнить многочисленные требования для продолжения получения гранта от Совета по медицинским исследованиям. Рэндалл умел быть обаятельным и уговорил Франклин. К сожалению, он очень ошибся, полагая, что Франклин, который счел тихой и сдержанной женщиной, идеально впишется в коллектив биофизического отдела Королевского колледжа. После долгих обсуждений с потенциальным начальником Розалинд подала заявление в аспирантуру Королевского колледжа. В первоначальном плане работ значилось исследование белковых растворов и структурных изменений при денатурации белков методом рентгеновской кристаллографии. В июне 1950 года она прошла собеседование для получения трехлетней стипендии на исследование от компании Turner Newell в размере 750 фунтов в год, которую официально приняла 7 июля. Хотя обычно стипендиальная программа начиналась осенью, Франклин попросила разрешения начать работу в Королевском колледже 1 января 1951 года, чтобы завершить некоторые исследования, которые проводила в Париже. 4 декабря 1950 года Рэндалл послал Франклин письмо, навязывающее ей совершенно другое направление исследований на месяцы вперед. Это письмо положило начало ситуации, которую можно назвать одной из роковых неудач в управлении наукой. Оно заслуживает обширного цитирования, поскольку предрекает скорые катастрофические трения между Розалинд и Морисом Вилкинсом. Есть реальная проблема. Работа на рентгеновском оборудовании не вполне устоялась, и направленность исследований существенно изменилась с тех пор, как вы были здесь в прошлый раз. После тщательных размышлений и обсуждений с ведущими специалистами представляется, что сейчас гораздо важнее, чтобы вы исследовали структуру определенных биологических волокон, которые нас интересуют, изучая дифракцию рентгеновского излучения при больших и малых углах рассеяния, а не продолжали первоначально принятый проект с растворами в качестве основного. Доктор Стоукс, как я давно заключил, намерен заниматься почти исключительно теоретическими вопросами, не ограничивающимися рентгеновской оптикой. Это означает, что экспериментальные исследования с использованием рентгеновского излучения на сегодняшний день могут быть проведены лишь вами и Гослингом при временном содействии одной выпускницы из Сиракьюса, миссис Хеллер. Луис Хеллер в тот период, работавшая в Королевском колледже на добровольных началах, окончила Сиракьюзский университет и прежде служила дозиметристом на атомной электростанции в Ок-Ридж, штат Теннесси, США. Гослинг, работая с Вилкинсоном, уже обнаружил, что волокна дезоксирибонуклеиновой кислоты из материала, предоставленного профессором Зигнером из Берна, дают прекрасные рентгенограммы эти волокна имеют выраженное отрицательное двойное лучепреломление, а при растяжении оно становится положительным причем первоначальное состояние восстанавливается во влажной атмосфере как вы без сомнения знаете нуклеиновые кислоты чрезвычайно важный компонент клетки и нам представляется что было бы очень ценно провести детальное исследование. Если вы согласны с этим изменением плана, то нет нужды немедленно конструировать камеру для работы с растворами. Однако, применительно к волокнам ДНК, камера будет очень ценна из-за их больших межплоскостных расстояний. Надеюсь, вы поймете, что этим я не подразумеваю совершенный отказ от работы с растворами, Но мы полагаем, что в ближайшей перспективе работа с волокнами будет более плодотворной, а также, возможно, и более фундаментальной. Морис Уилкинс всегда утверждал, что увидел письмо Рэндалла к Франклин от 4 декабря 1950 года лишь после ее смерти. Этим он пытался замаскировать те свои действия, из-за которых последующие годы Розалинд немало страдала. Вот что мы знаем точно. Уилкинс, собираясь в отпуск, последний раз перед отъездом был в лаборатории 5 декабря, то есть через день после того, как письмо Рэндалла было напечатано, подписано и датировано. Почти неделю он бродил по Валийским горам в компании художницы Эдель Ланш стараясь покорить ее сердце романтическими прогулками под бледным зимним солнцем и совместным чтением Джейн Остин по вечерам. Уилкинс утверждал, что перед самой поездкой получит четкую рентгенограмму волокон ДНК. Во время своих коротких каникул он решил, что должен покончить с сидением за микроскопом и полностью сосредоточиться на рентгеноструктурном анализе ДНК хотя нигде не отмечает, что проинформировал Рэндала о своем решении. Он это сделал значительно позже возвращения из этого отпуска. Вернувшись в Королевский колледж, Уилкинс вел себя соответственно своим старомодным взглядом о подчиненном месте женщин. Несмотря на то, что Франклин имела ученую степень, и уже не один год самостоятельно занималась научно-исследовательской работой, он решил, что ей отведена роль его ассистента. Джеймс Уотсон впоследствии тенденциозно изобразил этот конфликт. Она утверждала, что ей поручили исследование ДНК в качестве ее собственной задачи и не считала себя ассистентом Морриса. Выходит, проблема была в розе. Невозможно отделаться от мысли, что феминистке больше подошла бы какая-нибудь другая лаборатория. В разговоре с биографом Франклин, Брэндой Мэддокс, в 2000 году, Вилкинс признал, что его оправдание, будто он ничего не знал о письме Рэндалла Крозелинд, выглядит сомнительно, в свете того, что он был заместителем руководителя лаборатории и не мог не быть в курсе всех вопросов, найма персонала. В других случаях Уилкинс даже приписывал себе заслугу приема Франклин на работу, словно это делало ее каким-то образом обязанной ему. 6 февраля 1951 года, то есть через месяц после появления Франклин в Королевском колледже, Уилкинс написал Рою Маркэму из института Малтена Кембриджского университета. Теперь у нас есть мисс Франклин, чтобы заниматься рентгеновской кристаллографией. И мы надеемся на реальные результаты, ведь с лета практически не продвинулись вперед. Брэнди Мэддокс Уилкинс представил дело так, что Розалинд поручили работать с ДНК благодаря ему. А именно, узнав от Рэндала, что Франклин взяли для работы с растворами белков, он счел это просто расточительным в то время, когда они получают такие интересные результаты с нуклеиновыми кислотами, и, учитывая ее опыт, предложил поручить ей работу с ДНК, а Рэндалл согласился. Подобные утверждения противоречат упорным заявлениям Уилкинса, что он не знал, на каких именно условиях Франклин пришла в лабораторию. Тем не менее в изданных в 2003 году мемуарах, Уилкинс постарался возложить все на Рэндалла. Он настаивал, будто тот без всяких оснований сообщил Франклин, что работа Уилкинса и Стоукса с ДНК закончена, даже не переговорив с ними. Уилкинс обвинил Рэндалла в намерении забрать эту работу себе, сделав Франклин своей непосредственной подчиненной. Назвав своего бывшего начальника циничным, Уилкинс заявил «Если бы Рэндалл не вмешался, Розалинд, вполне вероятно, прекрасно работала бы вместе со Стоуксом и мной, и ее профессионализм в рентгеноструктурном анализе плодотворно сочетался бы с нашими методами и теориями». Впрочем, Уилкинс искренне восхищался способностью Розалинд Делать свое дело, несмотря ни на что, пусть даже это оказывалось тяжким бременем. Пожалуй, лучше всего о проблемах найма сотрудников в Королевском колледже может рассказать тот, кто им и занимался. В 1970 году Джон Рэндалл в интервью «Энн Сейр» с одной стороны полностью взял на себя ответственность за непонимание между Франклин и Уилкинсом, а с другой оправдался тем, что руководство большой лабораторией сопряжено с массой забот и хлопот. Сейр отметила, что Рендел ни разу не помянул Розалинд добрым словом, хотя не применил отметить ее привлекательность. Она считает, что на его отношение к Франклин сильно влияет собственная убежденность в том, что если бы Розалинд и Уилкинс работали вместе, но открыли бы структуру ДНК раньше, чем это сделали в Кембридже. Рэндалл называет то, что так не случилось, «трагедией», и винит в этом больше Розалинд, чем Уилкинса, с которым тоже было непросто. Рэндалл сказал, «Никогда Розалинд не была ассистентом Уилкинса, как сказал Уотсон». Она была самостоятельным работником, никоим образом не подчиненным Уилкинсу. К сожалению, это подобие поддержки из уст Рендала прозвучало через два десятилетия после произошедших событий. А 4 декабря 1951 года он, увы, ничего подобного не сделал». Слова седьмая. «В мире нет второго такого, как Лайнус». Это сочетание огромного ума и заразительной улыбки было неотразимо. Однако несколько коллег следили за этим представлением со смешанным чувством. То, как Лайнус метался вокруг демонстрационного стола и жестикулировал, точно фокусник, который вот-вот вытащит кролика из своего башмака, вызывало у них ощущение собственной неполноценности. С этим было бы легче смириться, держись он хоть чуть-чуть поскромнее. Даже если бы он сказал глупость, студенты, загипнотизированные его неукротимой уверенностью в себе, все равно этого не заметили бы. Немало его коллег втихомолку дожидались того часа, когда Поллинг сядет в лужу, споткнувшись на чем-нибудь серьезном. Джеймс вотсон Физики преобразовали биологию квантовой теорией. Лайнус Полинг предложил сделать то же самое с химией. В 1936 году, в возрасте 35 лет, он стал заведующим кафедрой химии и деканом отделения химии и химических технологий Калифорнийского технологического института. Благодаря щедрому финансированию фонда Маркфеллера, Олинг имел всё необходимое, чтобы объедини химию, биологию и физику в новую науку, молекулярную биологию, начавшую открывать многочисленные тайны основных компонентов живой клетки. Вкладывать в это направление силы видных ученых и деньги было мудро. От беглого ознакомления с работами Полинга в тот период захватывает дух. Они составляют широчайший спектр, от разработки новых методов изучения структуры молекул неорганических и органических веществ, до участия в написании руководства по применению квантовой теории в химии. Занимаясь этими вопросами, Полинг устремил пронизывающий взгляд своих серо-голубых глаз на совершенно новое научное начинание — определение структуры белков, из которых построены все живые существа. Он полагал, что решение этой космических масштабов задачи поможет ученым и врачам лучше понять процессы жизнедеятельности, а также, возможно, даст ключи к материальной основе генетики, остававшейся в ту пору загадкой. И это еще слабо сказано. Лайнус Полинг родился в Кондоне, штат Орегон, США, 28 февраля 1901 года. Его отца, аптекаря Германа Полинга, одолевали неспособность к бизнесу и мучительные желудочные боли. В раннем детстве Лайнус любил наблюдать, как отец смешивает разные вещества, чтобы изготовить лекарство от диспепсии по собственному рецепту. В 1909 году его аптека в Кондоне сгорела, и Герман переехал в Портленд. В следующем году он умер от прободной язвы и перитонита, когда ему было всего лишь 34 года, а сыну – 9. Мать, Люси Изабель Дарлинг Поллинг, занималась только домашним хозяйством и воспитанием лайнуса и его младших сестер. полин и Фрэнсис, а больше ничего не умела. Семья оказалась в такой нужде, что миссис Поллинг, чтобы добыть средства к существованию, открыла в Портленде маленький пансион для путешественников. Денег вечно не хватало, миссис Поллинг часто болела, и Лайонусу пришлось браться за множество случайных подработок, чтобы сводить концы с концами. Между школой и прочими обязанностями мальчик часами пропадал в местной публичной библиотеке, читая всевозможные книги, Он изумлял учителей способностью не только запоминать все прочитанное, но и применять этот материал к темам школьных уроков. Когда Полингу было 14 лет, его лучшему другу подарили игрушечный набор химика, и мальчики постоянно в него играли. Поллинг был просто зачарован химическими явлениями, реакциями, в результате которых появлялись вещества – нередко с совершенно иными свойствами, нежели исходные, и желал все больше узнавать об этой стороне мира. Имя лучшего друга лойд Джеффрис. Вскоре он устроил в подвале собственную лабораторию, позаимствовав реактивы и лабораторную посуду на закрытом плавильном заводе, который сторожил его дед. Подобно детским выходкам Фрэнсиса Крика, Химические изыскания юного Полинга сводились в основном к изготовлению бомб-вонючек и взрывающихся петард. Ради своих развлечений в лаборатории он стал брать в библиотеке учебники по химии и выяснять, как меняются различные вещества при смешивании с другими. Собственно, это были первые шаги в изучении химических соединений. В 16 лет Полинг задумался о дипломе химикотехнолога технолога Орегонского сельскохозяйственного колледжа в корвалисе. Он полагал, что эта практическая цель позволит ему удовлетворить свое любопытство и обеспечит работой. Это учебное заведение привлекло его тем, что студенты из штата Орегон учились там бесплатно. Однако переезд в Корволес, расположенный в 72 милях, к юго-западу от Портленда создавал серьезную проблему. Мать Лайнуса отчаянно нуждалась в деньгах, которые он получал, работая после школы в слесарной мастерской, и требовала, чтобы он продолжил работать и отказался от своих ученых амбиций. Олинг проявил твердость. Он бросил среднюю школу и вскоре был принят в колледж. Олинга зачислили осенью 1917 года, но в 1919 году он на время прервал обучение, чтобы помочь семье, для чего работал в Дорожной инспекции штата Орегон. Когда он вернулся в колледж, ему, благодаря блистательным успехам в химии и умению хорошо говорить, предложили занять штатную должность помощника-преподавателя количественного анализа. Теперь он мог жить и учиться в Корволесе и посылать существенную часть заработка матери в Портленд. На последнем курсе Поллинг встретил любовь всей своей жизни. Яркую, прелестную, кокетливую первокурсницу с длинными черными волосами по имени Ава Хелен Миллер. Впоследствии он так вспоминал, почему был очарован ею. Она была самой смышленой девушкой среди тех, Кого я знал? Ава Хелен родилась в Биверкрик, штат Орегон, десятой из 12 детей в семье. Ее отец, немец-иммигрант, школьный учитель, член демократической партии, тяготел к социализму. Мать активно участвовала в движении суфражисток. У Ава Хелен были разнообразные интересы. От прав женщин, расового равенства и социальных реформ До химии. Полинг и Миллер познакомились на занятиях по химии домашнего хозяйства, которые он вел, а она посещала. Лайнус долго не решался пригласить ее на свидание, потому что романтические отношения преподавателей со студентами не поощрялись. Любовь победила бюрократические препоны, когда он убедил себя, что он и Ава Хелен не учитель и ученица, а два студента. Ухаживание состояло в том, что они совершали долгие прогулки, во время которых поедали конфеты из одного пакетика и ходили на танцы в колледже. В конце весны 1922 года, еще не выставив ученице итоговую отметку, Полинг предложил ей стать его женой. Девушка ответила согласием и на экзамене он поставил ей оценку на бал ниже заслуженной, чтобы не показаться пристрастным. Они поженились весной 1923 года. Так началось семейное, идейное, научное и политическое партнерство длиной в 60 лет. В 1962 году Поллинг, удостоился Нобелевской премии мира за борьбу с распространением ядерного оружия, но к движению за мир его приобщила жена. Окончив Орегонский сельскохозяйственный колледж, Олинг поступил в аспирантуру Калифорнийского технологического института «Калтех» в Пасадене. В этом только что обновленном тогда учебном и научном учреждении было богатое финансирование, новейшие исследования и немало нобелевских лауреатов. Колтех стал его научным домом на 40 лет. Там Лайнус заинтересовался рентгеновской кристаллографией, квантовой теорией и молекулярной структурой химических соединений. В 1925 году он завершил работу над диссертацией «Определение структуры кристаллов» с помощью рентгеновского излучения под руководством Роско Диккенсона, который в 1920 году стал первым обладателем степени PHD в Колтехе. В 1926 году известный химик Артур Амос Нойес, возглавлявший одно из отделений института, добился для Полинга стипендии Мемориального фонда Джона Саймона Гугенхайма, учрежденный 1925 году для выдающихся ученых в любой области знания. Первоначально стипендиаты фонда Гугенхайма были обязаны проходить стажировку за пределами Соединенных Штатов. Но с целью как можно меньше ограничивать стипендиатов, это требование отменили в 1941 году. Стипендия позволила Полингу поехать с женой в Мюнхен по приглашению директора института теоретической физики Арнольда Зоммерфельда. Зоммерфельд, много сделавший в квантовой теории атома, был одной из ключевых фигур мюнхенской школы теоретической физики. В числе его учеников Вернер Гейзенберг, Поль Дирак и Вольфганг Паули, ставшие лауреатами Нобелевской премии по физике. В 1925 году Полинг предложил свои услуги одновременно Центру теоретической физики Арнольда Зоммерфельда, Мюнхенский университет, и Институту Мильсобора, Копенгагенский университет. Зоммерфельд ответил на его письмо «Бор нет». В институте Олинг познакомился с лучшими европейскими физиками и химиками, которые рассказали ему о своих исследованиях. Полинг был убежден, что... Квантовая теория – ключ к пониманию структуры и поведения молекул, атомов и химических связей. Фонд Гугенхайма предоставил Полингу дополнительные средства, на которые он отправился в Копенгаген, где посетил знаменитый институт Нильсобора и соприкоснулся с копенгагенским духом квантовой теории воплощавшим идеал интеллектуального сотрудничества. Осенью 1927 года Полинг вернулся в Колтех. Он сделал головокружительную карьеру и в 29 лет стал профессором. В 1931 году на лекцию Полинга о применении волновой механики к пониманию химических связей пришел немецкий физик, принятый на работу Колтех. Когда какой-то газетный репортер поинтересовался его мнением о лекции, физик замялся, признавшись. «Она была слишком сложной для меня». Физика звали Альберт Эйнштейн. В том же году Артур Нойес назвал Полинга «восходящей звездой», ученым, уже достойным Нобелевской премии. К 1933 году Полинг вплотную приблизился к этому достижению. Он был избран в Национальную академию наук, что является очень высокой оценкой у американских ученых. В 1937 году Полинг пригласил британского физика и молекулярного биолога Уильяма Астбери, который прекрасно разбирался в рентгеноструктурном анализе, прочесть цикл лекций в Калтехе. Асбери, будучи профессором Лицского университета, где преподавал текстильное дело, изучал молекулярную структуру натуральных волокон, шерсти, хлопка и других. Он привез большую коллекцию превосходных рентгенограмм волокон кератина, основного белка волос, ногтей, когтей, рогов, перьев и внешних слоев кожи позвоночных. Астбери, как никто другой, знал, как немыслимо сложно расшифровать эти изображения, состоящие из линий, точек, пятен и мазков. Нередко после интерпретации колоссального набора данных полученные результаты вызывали сомнения у других ученых, которые пересматривали большую часть их или вовсе отвергали. Астбери предложил ряд потенциально возможных структур кератина, которые, по его мнению, согласовывались с имеющимися данными. Однако Полинг, изучив рентгенограммы, не согласился с его выводами, поскольку о структуре аминокислот, из которых состоят белки, в ту пору было очень мало надежных сведений, и никто по существу не занимался этой проблемой интенсивно и систематически. Досконально зная научную литературу, он считал, что опубликованные рентгеноструктурные исследования аминокислот ошибочны. Я знал. То, что говорит Астбери, неверно, потому что наши исследования простых молекул дали нам достаточно знаний о длинах и углах связей, и о формировании водородных связей, чтобы доказать ошибочность его утверждений. Однако я не знал, что же верно. Семью годами ранее, в 1930 году, Полинг начал разрабатывать новый путь определения молекулярной структуры неорганических соединений кремния, силикатов, сочетавший квантовую химию, теоретическую физику и, и блестящую интуицию. Сначала Полинг постарался узнать все возможное о размерах и форме составных частей молекулы. Затем он сделал ряд обоснованных предположений о химических связях, удерживающих вместе атомы, образующие молекулу. Межатомные связи дают представление об углах, изгибах и поворотах, то есть о трехмерной структуре молекулы. На основании этой информации Полинг строил модели из шариков, палочек и геометрических форм, изготовленных с соблюдением пропорций, воссоздавая расположение атомов в молекуле. Полученные модели Полинг сравнивал с данными рентгеноструктурного анализа. Если они совпадали, значит химические связи и форма молекулы предсказаны верно.